Глава третья. «Приветствую, госпожа. Мое имя Тиммиан. Я буду о вас заботиться». Юноша выпрямился и одарил ее белозубой улыбкой. А Алиса не смогла выдать ничего лучше, чем глубокомысленное э, э. У этого Тиммиана были клыки. Не то чтобы вампирские, но очень заметные. А еще смуглая кожа мулата и татуировка на лице. От одной скулы к другой в сочетании с интернакорами глазами, смотрелась очень необычно. Здравствуйте, прошепела, когда молчание стало уж слишком неприличным. Алиса, а Януша снова поклонился. Для меня честь познакомиться с вами. Алисинея. Алиса? Алисинея, упрямо повторил симпатичный дуболом. Это у них что? Фишка такая? Алиса зло прищурилась, но ее похтение ничуть не испугало слугу. «Чего-нибудь желаете? Еда? Прогулка? Смена наряда?» Осведомился совершенно будничным тоном. «Нет, он нормальный вообще. Может, ты меня еще и в туалет сводишь?» Фыркнула, сжимая под горлом ворот длиннополого халата. Но ее сарказма не оценили. Глаза у тиммиана стали огромными, как блюдца. «Я... Мне не поступали на этот счет указания, госпожа. Нужно уточнить». Попятился к двери, но замер послушной короткому стоять алиса тяжело вздохнула шуток не понимаешь просто это все обвела рукой утопавшую в шелках и свете комнату это как будто сон зефирно сахарная галлюцинация «Галлюци... что алиса с силой потерла переносицу гал лю ци на ци я прошипела по слогам мираж но комната настоящая Да она знала, знала. Воздушные занавески, аркообразные окна в пол, заваленные цветами балконы из белоснежного мрамора и шикарная во всех смыслах ванная с фонтанчиками. Все это настоящее. Она попала в долбанный эльфийский дворец. Не хватало только самих эльфов. Доковыляв до кровати, Алиса тяжело опустилась на вышитое покрывало. Красивый узор. Прямо как красками расписано. Погладив гладкий шелк, она снова посмотрела на застывшего посреди комнаты парня. Так ты говоришь, Тимми? Тиммян, значит, Тимми, расскажи, что это за мир, черт его забери и как я сюда попала. Вообще-то такие вопросы следовало бы задать мистеру Демону, но этот козел исчез. После купания Голема отвели ее сюда, в комнаты, где уже ждал слуга. По его скудной одежде и смиренной позе Алиса поняла, что Тимми принадлежит к простолюдинам. Наш мир зовется Аминаре, охотно начал Тимми. А, точно, демон упоминал это название. Он принадлежит семи великим домам: дом Аре, дом Миаран, дом. Стоп, стоп, стоп! взмолилась Алиса. У меня уже голова болит. Этот э, дом он чей, дом Редран. Его основатель — высокородный Габриэль Ора де Лантар, рожденный от Союза. теми принялся чистить именами, а Алиса старательно пыталась не проблеваться радугой. От имен мозги закипали. «Достаточно», — замахала руками. «Я... я поняла. Скажи, а если тут все такие сильные, родовитые и вообще крутые дусрачки, то зачем им кто-то чужой, из другого мира?» чтобы не оскудел магический резерв. Наш мир теряет силы, их надо пополнять извне». Нервный смешок обжег горло. «Я что, маг?» «Должны быть. Ваш резерв измерят позже. Ловцы берут всех, в ком есть хоть крупинка дара и...» Алиса даже на ноги вскочила. «Здесь есть другие?» Тиме удивленно приподнял брови. «Да, конечно, их немного, но мне нужно с ними увидеться». Но они вряд ли из вашего мира, госпожа. Добил Тими. Ловцов никогда не посылает вдвоем. Портал на это не рассчитан. Надежда несколько поувяла. Мне все равно надо их увидеть. Просто. Алиса замолкала, не зная, как объяснить желание встретить тех, для кого все происходящее тоже шок. Часть девушек проходит обучение, а часть еще только знакомится с этим миром. Вы увидитесь позже. Девушек. «Да, ловцы берут женщин. Среди них гораздо больше способных». «Чудесно». Алиса пощелкала пальцами, но никакой искры или чего-то подобного изобразить не удалось. «Бред какой-то. У меня никогда не было паранормальных способностей. Я даже на картах не гадала». «Предсказать судьбу невозможно, госпожа Алисинея». «Алиса». «Госпожа Алисинея...» «Да бля. Алиса закрыла глаза и медленно сосчитала до десяти. Мало ей переносов в другой мир, волшебных ванн, убиравших морщины, несовершенство кожи и лишние волосы по телу, так теперь рядом вертится мелкий упрямец, не желавший сказать ее нормальное имя. «Ты мой слуга, так? Вы совершенно правы. И должен исполнять приказы». Все верно. Приказываю называть меня Алиса». Тими приоткрыл рот и тут же его захлопнул. На симпатичном лице отразился бурный и мыслительный процесс. «Я... я не могу... Г... спажа... Ну, хоть без Алисинея, этой дурацкой, уже прогресс. Почему? Это неприлично». Алиса со стоном упала на кровать и уставилась на тяжелый изумрудно-лазурный балдахин. «Неприлично. Неужели она попала к монахом? монахам «А помогать переодеваться женщине значит прилично?» — протянула задумчиво накручивая на палец потяжелевший локон. После купания шевелюра будто бы увеличилась в два раза, стала гладкой и блестящей. «Это моя работа», — смиренно откликнулся парень. «Потрясающая логика». «И откуда ты такой правильный взялся?» «Из поселения Бамара, госпожа». В сарказм Тимми тоже не умел. «А сколько тебе лет?» Недавно минуло 63. Что? Алиса подскочила на кровати, отчаянно пытаясь понять, мерещится ей или нет, но Тими лишь равнодушно дернул плечом: 63, госпожа, знаю, я еще молод, но мои навыки. Да ты должен быть стариком. В комнате воцарилось молчание. Тими растерянно хмурился, не зная, как реагировать на ее возмущение, а Алиса пыталась утрамбовать в сознание новое открытие. Она действительно попала к эльфам. Но ведь уши у теми были вполне обычные, человеческие. «Я вас расстроил, госпожа?» — выдал, наконец, слуга. Вид у парня был до того скорбный, что Алиса чуть сама не прослезилась. Наорала ни за что. А это единственное живое существо, с кем довелось пообщаться почти нормально. Красавчик-демон не в счет, Он вообще хам. «Нет, нет, что ты, просто...» «Просто в моем мире редко доживают до сотни». Тимми несмело улыбнулся, снова демонстрируя клыки. «Когда-то давно, когда магия только пробуждалась в людях, мы тоже жили мало». «А ты маг?» «Нет, но я носитель дара и могу накапливать силы, чтобы потом поделиться ими с тем, кому они понадобятся». «Угу, ходячая батарейка, значит». Тимми вновь пожал плечами. Оглянувшись по сторонам, Алиса тяжело вздохнула. «А мне вообще можно выходить? Ну, там, прогуляться, в библиотеку, например? Конечно, госпожа, только требуется одежда, подходящая для прогулок. Я помогу вам собраться». Определенно. у Тими был пунктик на ее переодевание. «Нет уж, я сама, и давай это, выйди на балкон, что ли, не надо на меня глазеть». Если парень удивился, то вида не подал. «Тогда прежде выберем вам наряд». Пересек по диагонали комнату и, нажав на светильник, открыл нишу в стене. Алиса тихонечко ахнула. «Гардеробная? И какая?» «Да, пожалуй, помощь мне пригодится». Вздохнула, рассматривая обилие нарядов. «Иначе не справлюсь до вечера». Выбор наряда занял полчаса и стоил Алисе несколько пучков нервов. Тимми настойчиво пытался всучить ей какого-то невнятного цвета наряд абсолютно не подходящее ее цветотипу в итоге алиса плюнула на все и включила госпожу беру вот это указала на нежно персиковое платье спорить с теми не решился ну и отлично выпроводив парня считать горшки с цветами на балконе алиса быстренько сменила наряд и еще раз полюбовавшись в зеркало на похорошевшее личико с фарфоровой кожей и глазами звездочками велела ввести ее в библиотеку разведку, так сказать.